Господа, прошу к барьеру. Писать о политике трудно. Трудно, но интересно. Интересно, потому что это политика, и она всегда во многом определяла поступки людей. А трудно, потому что уровень политики раньше был гораздо ниже уровня современной, и невольно возникает боязнь, что читатель не поймет из-за чего, собственно, так страдали и убивались наши прадеды и прабабушки. Каждое время имеет свои изъяны, а это было время Александра Второго, время, в котором люди немало разочаровывались. Все началось в доме композитора Серова, который по четвергам принимал у себя гостей, любителей камерной музыки. Нахохлившись, Серов встрепенулся за роялем, как воробей в весенней лужице, и вдруг, растопырив бледные пальцы, он с силой обрушил их на клавиатуру. И сразу же, похорошев и даже загордившись, встряхивая копное волос, он одарил гостей потоками чудной музыки. Александр Федорович Жохов, столичный публицист и чиновник Сената, никогда не мог слушать музыку на людях. Это ему казалось так невыносимо и нелепо, словно обнимать женщину при свидетелях. Тихонько вышел он в соседнюю комнату, присел перед шандалом возле курительного столика и, блаженствуя, окунул свое рыхлое лицо в пухлые короткопалые ладони. Пробудил его резкий шорох дамского платья. Молодая невзрачная женщина, склонясь над столом, раскуривала от свечи дешевую копеечную похитоску. Небрежно выпустив дым, она угловатым жестом подала ему руку, и по ее ногтям, не знавшим ухода, Жохов сразу определил в женщине нигилистку худшей формации. Нигилье, как с презрением говорили тогда в чиновных кругах столицы. Впрочем, Валентина Семенна, жена композитора, была близка к радикальным кругам. Можно полагать, эта гость пришла сюда не ради сировской музыки. «Я племянница, известного вам Лавровым», — резко заявила она, — «того самого. Вы, конечно же, знаете, о ком я говорю». Лавров, полковник и математик, убежденный враг монархии, был слишком хорошо известен в столичном обществе. Сосланный под Вологду, он недавно совершил побег за границу. «Просковья Степановна...» Я знаю не только вашего дядю, но и вас тоже. И достаточно извещен о вашем супруге Гончарове, что ныне арестован за распространение прокламации. Если не ошибаюсь, он студент-технолог. Да, мне нужно ваше содействие в розыске адвоката. Жохов не удивился подобной просьбе. Революционеры, невзирая на видное положение, занимаемое им в Сенате, частенько обращались к его помощи, и Жохову иногда удавалось облегчить им судьбу. К тому же он имел славу защитникам мужиков, и русские революционеры считали его почти своим человеком. «В чем же дело?» — ответил Александр Фёдорович, «Выбор адвокатов велик, спасович» турчининов Арсеньев, Потехин, они никогда не откажут вашему супругу в защите, и даже бесплатно. «Вы меня не так поняли», — возразила Гончарова. «Мой муж согласится на защиту лишь в том случае, ежели адвокат будет разделять его политические взгляды, ежели адвокат, как и он, верит в справедливость нашего дела». «О, это, мадам, труднее!» Жохов давно отвлекся от музыки и над пламенем свечи долго раскуривал сигару. «Из числа таковых, — произнес он, окутываясь дымом, — я знаю лишь Ольхина, но он, простите, Ольхин не совсем гибок. Однако вот Евгений Утин весьма и весьма симпатичен для этого дела. Вы думаете, он согласится на защиту моего мужа?» У меня с господином Утиным отношения несколько натянутые. Я его недолюбливаю, и он сам знает об этом, но не вижу веских причин, чтобы ему отказаться. Обещаю поговорить с ним. Сын богатого банкира Евгений Исакович Утин был тогда популярен в кругах молодежи как бойкий журналист и адвокат-либерал. Близкая дружба с французским республиканцем Гамбеттой придавала Утину особую привлекательность.